Да и на остальных тоже, видимо, они сочувствовали ему. Синицын рад бы был потушить этот разговор, но он не особенно любил отступать, поэтому для того, чтобы привести себя в должный вид, он переспросил с точностью, всегда доказывавшей его внутреннюю тревогу. «Вы говорите об ювелирах, о братьях?» «Да, я говорю о моих пациентах. Как их здоровье?» «А, здоровье их отличное. Даже, я бы сказал, ну, слишком». Вот это мне и казалось удивительным. Приступы, которые должны бы, судя по поставленному диагнозу, показать их неизлечимость полную, оказались мне неправильными. Я уже говорил вам, что увидал в этом травму психологического свойства, наиболее легкую из всех, но маниакальный бред указывал на то, что они больны. Неизлечимость мне казалась, однако, ошибкой». Вы уже мне об этом излагали. Синицын хотел замять этот разговор, но доктор желал высказать свои мнения. Он как бы готовился к тому, чтобы изложить их перед ученым обществом. Но я чувствовал что-то неладное в том, как глядел Синицына. Доктора было трудно остановить. «Совершенно верно. У вас мало знаний, но у вас прекрасное чутье, и мы с вами великолепно сработаемся». И так я стал думать, что же упущено. Все знакомые, переспрошенные, братья что-то перенесли для того, чтобы испытать такое потрясение. Родных у них мало, они здоровы, следовательно, вопрос мог идти только о любовном потрясении. О таком, что они скрывали, не желая этого человека выдавать, они любили одну женщину, для меня это было ясно. Когда я с ними, ну, в минуту прояснения их рассудка, разговаривал, они подробно и с легкостью рассказывали свои похождения, обычные похождения и ухаживания. Ну, сходили в лес, где-то сошлись, расстались, но за полгода до болезни нить их рассказов прерывалась. Они занялись работой, и тут они начинали говорить о короне американского императора, над которой будто бы начали работать, вернее, разрабатывать план. Затем за две недели до их болезни пропадает из ювелирной часовой мастерской громадное количество золотых часов. Знакомых у них не было. Вопрос о том, с кем они ходили в кино. Ну, я начал расспрашивать о том, какие они картины видали в кино. Хотел бы поэтому установить, ведь знакомство могло быть случайным, уличным, Нет, ни в кино, ни в театре. За полгода они не бывали, следовательно, эта возможность отпадала. Однако некоторые намеки на то, что в их комнате бывала женщина и девушка с узким лицом, были. Но это только намеки, которые мне удалось достать один раз, но юридически это не значило ничего. Да, решительно ничего, сказал Синицын, тем более, что вы влюбились в эту девушку. Обождите, обождите, но тут товарищам будет интересно более узнать, как я на нее наткнулся. Никаких следов, ни на чем. Даже из памяти вытравлена тщательнейшая, но должна быть необычайная красота и необычайная несчастность. В чем должно было заключаться несчастье ее для таких людей с крепкой волей, упрямых и твердо идущих к своей цели, как братья? Явно, что в полном безволии и в редкой какой-то ювелирной классической красоте. Но человек такой, который не знает, кого же предпочесть, человек, который может постоянно уйти из-под вашей воли, которого надо бояться, их разговоры были, наверное, страшно мучительны. Целыми ночами мешали им работать, они стали работая и выдумывать наиболее трудные сочетания, чтобы показать, что воля каждого сильнее, чем у брата. Вот здесь-то и возникла идея американской короны. Вначале шутя в поисках какого-то ну, необычайного заказчика, а затем углубляясь, я нашел большое количество литературы, посвященной Америке. Я стал осматривать комнату, где они жили, их платье, в котором они работали. Они, парни, были нежные и добрые. Очень хорошие ребята. Мне их было искренне жаль, помимо того общественного значения, которое приобрела болезнь, связанная с ними эпидемия слухов, мне хотелось найти на их платье следы рук женщины, какая-нибудь стежка придает значение, хотя где же отыскать ее?